Глава третья. Новость о том, что свадьба состоится уже завтра, я выдержала с достоинством. Когда ушли слуги, присела на кровати и дала свободу чувствам. Вот и все. Как бы я ни храбрилась, чтобы не говорила сестрам и матери, я боялась. И сейчас наедине с собой могла признать это. Да, я собиралась выполнить все, что задумала, но видят боги, как не просто взять себя в руки и сделать вид, будто смирилась. «Этот великий меня пугал. Если уж отец боялся его, то чего ждать мне, слабой женщине? Не будь у меня шрама на лице, возможно, все вышло бы иначе». «Почему он выбрал меня?» Подумала я, повернув голову и выглянув в окно. «Чем он руководствовался? Ведь мои сестры без изъяна». Когда узорчатые двери распахнулись, я вздрогнула и поспешила подняться. Увидев и я там. отец стремительно вошел. Полы его дорогого халата распахнулись, но я видела лишь глаза Бахтияра, горевшие подобно углем в жаровне. Насира позвала и яд. Я преклонила голову, при этом со стыдом осознавая, что не испытываю должного уважения к тому, кто подарил мне жизнь. «Завтра ты станешь женой Джада Великого», — проговорил отец. «Да, отец». Я кивнула и распрямила плечи. Он подошел пристально посмотрел на меня. Затем протянул руку и коснулся моей щеки, той, что была изуродована шрамом. «Ома не приложу, почему он выбрал тебя?» Пробормотал отец, но тут же улыбнулся. Все к лучшему. Ты принесла в мой дом счастье, Насира. И станешь женой одного из величайших воинов нашей страны». Я промолчала, понимая, что говорить то, что думаю, не имеет смысла. Отец просто не поймет. Бахтияр обошел вокруг, рассматривая меня так, будто увидел впервые. Ты хорошо сложена, но не более. Мадина и Закия красивее. Они идеальные. Спасибо, отец, за похвалу. Сорвалось, прежде чем успела прикусить язык. Но хвала богам и яд не уловил в моем голосе сарказм. Раз уж ты помогла мне, пусть и сама того не желая. Говори, что хочешь получить в качестве свадебного подарка. Предложил Бахтияр, встав напротив меня. Проси, что только пожелаешь. Сокровищница в твоем распоряжении. Любое украшение, любой наряд или дорогого скакуна. Но уже, Насира, не смущайся. Ты очень щедрый отец. Я поклонилась, прячу усмешку от взора и яда. Это будет удачный союз кивнул Бахтияр. «Итак?» «Я бы хотела подумать до завтра», — попросила тихо. Он кивнул. «Хорошо». Затем еще раз внимательно посмотрел на меня, явно пытаясь понять, что такого во мне увидел варвар. Затем, смирившись с собственным непониманием, пожелал мне доброй ночи и ушел. Слуги закрыли за иятом дверь, а я села, понимая, что не могу позволить себе быть слабой завтра. А это ночь. Остаток уходящего дня все еще принадлежит той Насире, которой завтра не будет. Джат наклонился, погладив голову большой черной пантеры. Затем распрямил спину и оглянулся на стены дворца. Сегодня за трапезой он понял, насколько лживыми бывают трусы. А повелитель Бахтияр и от этого города был именно таким. Когда Джад получил город, первой его мыслью было разделаться с предателем. Великий знал, предавший однажды предаст снова. Да, какое-то время он будет бояться, но страх имеет свойство уходить. Время лечит не только раны, правильно было бы избавиться от Бахтияра. Но Джад решил проявить милосердие, первый и последний раз. Всегда проще покарать мечом, но что если союз с таким, как и Майсара? принесет пользу, ведь он до сих пор не знает имена заговорщиков, тех, кто подбил глупца Бахтияра на предательство. Джат направился к палаткам. Его воины разбили лагерь прямо перед дворцом, и теперь походные шатры поднимались серыми треугольниками, выделявшимися на фоне белоснежных стен, окружавших дворец. А огромные костры дышали дымом в небо, уже покрывшиеся бисером пробудившихся звезд. Выставленные перед лагерем стражники увидели своего предводителя и поспешно склонили головы, прижав к груди ладони. Одна из пантер Джада вырвалась вперед, пробежала мимо костра и исчезла в самом большом и красивом шатре, что, в отличие от остальных, был расшит простыми узорами. «Повелитель» — проговорил один из львов пустыни. «Великий» — подхватил второй. Джад кивнул своим воинам и вошел в лагерь. Привычка выставлять следящих уже не раз спасала лейсов. Джад мог доверять только своим людям, проверенным временем. А здесь, в центре Майсара, он более всего опасался врагов. Да, и яд преклонил колено. Да, отдал за него свою дочь, но Джад не был глупцом. И знал, ударов в спину можно ожидать где и когда угодно. «Все ли спокойно?» — спросил он. «Да, великий», — ответил следящий. Джад скользнул взглядом по своим людям. Они ужинали, сидя у костров, и Великий не стал тревожить воинов. Тенью скользнул в свою палатку, следуя за пантерой. «Зря ты поверил этому мерзавцу!» Встретил Лейса женский голос. Джад поднял взгляд и увидел Джанан. Женщина уже успела надеть тунику и теперь сидела на циновке, поджав ноги и смотрела на воина. Она была стара, но темноволоса. В глазах зеленых, как первая трава, светился ум. «Согласен с сестрой», — ответила пантера, застывшая у ног великого. Джат опустил взгляд, успев проследить, как шерсть пантеры вошла под кожу, а тело изогнулось, принимая человеческий облик. И вот миг спустя на ноги рядом с великим поднялся молодой смуглый мужчина с гривой роскошных черных волос. Он был наг, но не стеснялся своей ноготы. «Стоило убить мерзавца, а его тело бросить на корм собакам, добавил оборотень и шагнул к сестре. Старая пантера подняла с соседней циновки расшитую черную тунику и бросила брату. Он с ловкостью поймал её, надел и опустился рядом с Джанан. «Нельзя прощать предательство», — пропела оборотница. «Ты проявил милосердие, но оно не всегда приносит сладкие плоды». Продолжил следом за сестрой оборотень. «Ты, как всегда, прав, Баха, но я устал от войн. Устал проливать кровь, но больше всего не хочу лишать жизни того, кто является отцом моей будущей жены». Ответил Великий и опустился на ценовку напротив оборотней. «Твое право», — кивнула Джанан. «Даже если она не любит отца». Все равно она кровь от его крови. Хотя лишь это жизни Бахтияра смог бы спать спокойнее. Ни одна дочь не простит мужа, убившего ее отца, ответил Джад. Баха улыбнулся. Я не заметил между Эйятом и его семьей того тепла, которое бывает в настоящих семьях. Не думаю, что она долго оплакивала бы того, кто отдал ее врагу, заметил он. И все же я не хочу начинать свою жизнь с этой девушкой через смерть, — ответил предводитель Лейсов. «Ты модер, Джад. У тебя великое сердце», — проговорила женщина-пантера. Она приподнялась, протянула руку и коснулась туники воина там, где билось его сердце. «Но почему такой выбор, мой повелитель?» — спросила она. Проще было взять другую сестру. Все две глупые и стали бы послушными женами. В этой живет пламя. Джанан посмотрела в глаза своему хозяину. Не пожалеешь? Он покачал головой и улыбнулся. Ядбахтияр отдал мне лучшую из своих дочерей. И сам не знает об этом. Он отдал львицу, оставив рядом с собой подлую гиену, пугливую антилопу. Пантеры переглянулись. Джанан села на место, убрав руку. «Когда я приведу Насиру в свой шатёр», — обратился к своим оборотням Джад. «Вы оба присмотрите за ней. Я хочу знать о принцессе все. «Мы поняли, господин», — проговорила Джанан, как самая старшая в паре пантер. Она склонила голову, и брат последовал ее примеру. «Тогда я спокоен», — улыбнулся Джад и поднялся на ноги. «Завтра свадьба. Я хочу немного отдохнуть». «Мы будем охранять твой сон великий», — поклонился Баха. «Ты можешь ни о чем не волноваться». «Я знаю», — кивнул воин и уже тише повторил. «Знаю». Швии не спали всю ночь, в то время пока целый дворец уснул в ожидании завтрашнего дня. Они трудились, не покладая рук и перешивали старое свадебное платье матушки. Сшить новое достойное принцессы за ночь успели бы разве что боги, поэтому было решено обновить старое, хранившееся в сундуке матери. И уже утром перед рассветом, когда небо лишь пробуждалось, розовее, в мои покои принесли наряд. Сонная, не выспавшаяся, и оттого раздраженная мать велела рабыням приготовить меня к церемонии. Варвар сказал на рассвете, будет ему на рассвете. — процедила Виджан Малек, и меня повели в купальню, из которых я отправилась в комнату для омовения. Там с моего тела удалили все волоски, затем натерли кожу ароматным маслом и проводили назад в покое. Мать ждала, стоя перед зеркалом. Она смерила меня оценивающим взглядом и велела нарядить в свадебное платье и усадить в кресло. «Живее!» — прикрикнула она на рабынь. Они засуетились, принялись порхать вокруг меня словно яркие птички. А я сидела, не до конца осознавая то, что происходит. Руки мои украсили сурьмой, расписав кожу брачными узорами. Подвели черным глаза, чего они стали казаться огромными. Запудрили лицо в попытке спрятать уродливый шрам. Но тут я решительно вмешалась и вытерла щеку, получив за это недовольный взгляд матери. Рабыни бросились за пудрой, чтобы исправить то, что я натворила. Но Виджан неожиданно остановила их. «Мне стоит, сказала она. Он все равно знает, что у нее есть шарам, и видел его. Пусть будет так, как того желает на Рабы не поклонились и продолжили украшать меня к церемонии. Заплели волосы в тяжелые косы и уложили на голове короной. На шею и запястье надели золотые браслеты, ногти раскрасили золотой краской и добавили блеск на открытые участки тела. Так что я стала похожей на богиню пустыни, великую и беспощадную бодию. Здесь пустыня. Когда в двери покоев требовательно постучали, мать обернулась, а я поняла, что время пришло. За нами прислал отец. Только его посланник мог проявить подобные непочтения к Малек и принцессе, стуча непозволительно громко. «Моя госпожа», — раздался голос, — «повелитель Бахтияра просил вас поспешить». Великий Джад уже стоит у ворот, солнце встало. Я перевела взгляд в окно. И сквозь трепещущие шелковые занавески увидела ослепительный свет солнца, пробудившегося от сна. Пора, кивнула Виджан. По взмаху ее руки рабы не разошлись в стороны, а я поднялась из кресла и вздохнула. Еще вчера я была свободна. Уже сегодня стану женой. Идем, позвала мать. Я последовала за ней к выходу. Два раба в ответ на стук малек распахнули резные двери. И я увидела в коридоре подданных своего отца. Жены министров и советников с дочерями и внуками поклонились нам с Виджан. Она лишь скользнула по собравшимся взглядам и сказала. «Все почтенные семьи Майсара вышли проводить тебя на сира Помни о том, кто ты. Не опозорь отца своего». Я помню. Ответила, и голос всего на миг передал мой потаенный страх. Но я тут же взяла себя в руки. Идем, повторила Виджан Малек. «Твой жених верно заждался». Я кивнула, стараясь держаться так, как положено принцессе. «Ну и что, что мой будущий супруг варвар из пустыни? Я не посрамлю свое имя и имя отца». Распрямив спину, я закрепила пече. Восточная вуаль, закрывающая лицо и шагнула вперед. Матушка пошла рядом. Женщины Майсара последовали за нами. У выхода из сирали они закрыли лица все, кроме девочек, еще не вошедших в брачный возраст. Во дворе нас уже ждали: отец и его приближенные, все разряженные в дорогие одежды, сверкающие украшениями. На отце был расшитый золотом халат и тюрбан, украшенный перьями павлина. Огромный кроваво-красный камень скреплял ткань головного убора. Я невольно отвела взгляд, вспомнив, что сделала свой выбор. Отец обещал мне подарок, так пусть расщедрится. В такой значимый день он не посмеет отказать своей дочери в ее выборе. Я скользнула взглядом по следам разрушений, оставленным лейсами. Отчего-то порадовалось, что варвары пощадили деревья в саду, и что снова зажурчали фонтаны. Уже скоро дворец и сад приведут в порядок, но только я этого уже не увижу. Насира! Отец раскинул руки, словно хотел обнять меня, и подошел. Ты сегодня прекрасна. Как тебе идет свадебный наряд. А затем все же сделал то, чего не делал никогда на моей памяти. Обнял. Отец, я вздрогнул от облегчения, когда и я тут ступил, решив, что выполнил свой отеческий долг. Помнишь, я говорил тебе, что подарю все, что только захочешь, сказал Бахтияр. Моя казна в твоем распоряжении. «Лучшие из украшений. Самые дорогие ткани. Выбирай». Я поняла, вот он мой шанс. И яд не посмеет отказать мне на глазах у своих придворных. Улыбнувшись, поклонилась отцу, жалея, что он не может видеть моего лица. А когда распрямила спину, произнесла. «Подари мне печать Фарука. Это будет лучшим твоим подарком преданной дочери». Бахтияр перестал улыбаться. Лицо его вытянулось и на миг совсем стало белым, как то полотно, что рабы выбеливают в кувшинах с солью. «Что?» — спросил он, едва шевельнув губами. Я заметила, как во взоре ята пробуждается гнев. «Я с гордостью буду хранить ее в памяти своей семье», — проговорила я и поклонилась мысленно, усмехаясь. «Отдаст или нет? Опозорится перед всеми и откажет дочери в единственной просьбе» что победит, жадность или данное обещание. «Насира!» — прожечал Бахтияр, и я распрямила спину, увидев злые глаза Эйята. «Ты обещал ей подарить то, что она попросит!» Прозвучал вдруг голос, и я обернулась к открытым воротам, точнее, к тому, что от них осталось, и увидела варваров пустынь. Они ждали, когда меня выведут к ним, и по законам должны были стоять за стеной ожидая, пока Рот попрощается со своей дочерью. Но, кажется, Джаду было все равно на чужие законы. Он смерил ята взглядом и вошел во двор. Следом за ним скользнули две длинные тени — пантеры. Отец посмотрел на великого, но не посмел рта раскрыть, чтобы напомнить Джаду о законах Майсара. «Боится», — подумала я с усмешкой, и посмотрела на предводителя Лейса в глазами женщины. Его нельзя было назвать красивым, но мне нравилось, что у будущего супруга сильное тело и власть. Я оценила дорогую красную тунику, и то, что Джад надел на голову алый свадебный тюрбан. Варвар шел походкой человека, который не боится ничего на свете: ни людей, ни богов. Дари, если обещал, твердо произнес Варвар, глядя на Бахтияра. Отец насупился, но из его глаз исчезла злость. Я знала, она никуда не делась. Просто он спрятал ее глубоко в сердце, и теперь улыбается, пытаясь задобрить врага. Конечно. Кивнул и я, и подозвал одного из своих министров. Что-то шепнул ему, и когда министр ушел, отец посмотрел на Джада, сказав. Сейчас все принесут. Великий кивнул. Тогда продолжим, сказал он. Я хочу до заката покинуть Майсар. И ушел со двора, предоставив мне закончить церемонию прощания с Родом. Все, что происходило дальше, было как во сне. Со мной прощались, отдавая в другой род. Мне подносили дары. И рабы собирали подношения, складывали на носилки, а затем отнесли все за ворота, передав варварам. Последним подарил свой подарок и яд. Как же дрожали его руки, когда он передавал мне серебряную шкатулочку с драгоценным содержимым. Я смотрела в лицо отца и немного радовалась своей маленькой мести. Теперь печать твоя стараясь не рычать, проговорил Бахтияр. Я приняла дар, открыла шкатулку и достала кольцо, которое надела на палец. «Благодарю, отец», — сказала и снова поклонилась. Грянули барабаны. Музыканты заиграли на дудках. Я распрямила спину, повернулась лицом к открытым воротам и увидела Джада. Предводитель Лейсов стоял и смотрел на меня, ожидая, когда выйду к нему. Счастье тебе, сером. Проговорила мать. Я обернулась. Посмотрела на нее и на сестер, стоявших в отдалении, окруженных своими служанками. А затем решительно вышла к варвару. Мы встали друг напротив друга. Джат убрал печь, скрывающие мое лицо. И заглянул мне в глаза. Рядом уже суетился жрец, намеревавшийся связать наши руки свадебной лентой. Когда великий проговорил. «У меня тоже есть для тебя подарок, принцесса Насира». Я нахмурилась, а он поднял руку и прижал ладонь к шраму на моем лице.